Глава 17. Кафе «Брюгге», Новозаводск. Полуподвальное кафе еще с осени было под охраной фирмы «Гранит». Располагалось оно неподалеку от конторы «ЧОП», так что многие сотрудники ходили обедать сюда. Женя и Слава сидели за столом в углу и ели картошку с жареной курицей. Сегодня в зале было людно, посетители громко переговаривались, заглушая даже телевизор с видиком, по которому гоняли кассету с зарубежными клипами. Сейчас на экране был рисованный клип на песню «Help me, Doctor Dick», который сменился на бодрую Байландо на испанском языке от группы «Парадизио». «Ну, кались уже», — сказал Женя с усмешкой. Раз начал, то говорю же. Так и говорю же, Слава отодвинул пустую тарелку с костями. Та рыжая медсестра в госпитале, не помнишь? Меня туда отправили, когда ты меня в той яме нашел. Ты же эту машку видел, она мне капельницу тогда ставила. Забыл? А, вспомнил. И что, реально с ней? Женя сощурил глаза. Ага, слава закивал. «У них там закуток был, они там спали ночью. Вот когда выписывался, там и...» Он посвистел. «Гонишь!» — Женя замотал головой. «Отвечаю!» — Женя хмыкнул и отложил ложку. «А я вот тогда... Помнишь, у нас в штабе была связистка такая? офицерша, блондинка!» «Вот ты-то точно гонишь, коваль!» — Слава взял кружку с чаем. «Ни в жизнь не поверю». «Тогда не отправил меня, чтобы я ей стол помог передвинуть. И вот за этим самым столом мы тогда...» «Да гнать!» «Ребята, вы не заняты?» Оба посмотрели на небритого мужика, который встал перед их столом. На мужике были идеально выглаженные черные брюки со стрелкой, но носил он их с помятой рубашкой и очень старым галстуком кислотного цвета. Тимофеев, владелец кафе, тревожно смотрел на них. От него несло перегаром. «Ну садись, батя», — Женя показал на свободный стул. Что там стряслось? Наехал кто?» «Хотела с Максимом Михайловичем переговорить». «Можете ему передать, чтобы позвонила мне, как будет возможность?» «По всем вопросам охраны можно со мной», — Женя сел прямо. «Я его заместитель, погружен во все». «Да там наехали с утра на соседей», — Тимофеев вздохнул. «Кафешка соседняя, с той стороны дома, надежда которая. Все окна побили, мебель поломали». Девок-официанток напугали. Сказали, что завтра вернутся, так что платите. «А мы тут при чем?» — спросил Женя. «Мы им предлагали еще осенью контракт заключить, а владелец сказал, что лучше братве платить будет, чем какому-то чоп. Ну, вот кого хочет, пусть того и подтягивает. А то только пальцы гнул, каких серьезных людей знает». «Да вот подтянут же, я теперь боюсь, как бы ко мне не пришли. Это же, говорят, те же самые отморозки, которые людей постреляли в Шахтогорске. Раз дорожку узнали, то и...» «Да не боись, батя», — Женя показал на приоткрытую дверь в подсобку. «Там же всегда кто-то из наших сидит. Как наедут, так вызовут группу, и все отъедут. Так что, спокуха, мы работу знаем». Тимофеев ушел. Женя отодвинул тарелку и взял кружку. «Интересно», — сказал он, приглушив голос. «Вот та точка раньше была точкой душмана, а сейчас из-за нее спор идет у пивзавода с Мисухой, Но там спокойно договариваются. Кто-то время удачное выбрал и наехал. А вот у той кафешки в поселке, где пацана какого-то застрелили, серьезной крыши не было». Вот те уроды и приехали сразу. На сильных они побоятся лезть, а вот слабых выбирают, пока всем не до этого». «Ты когда таким умным стал, Коваль?» — Славу усмехнулся. «Ты с волком побольше поездай, сам поумнеешь». А Женя хитро посмотрел на друга и засмеялся. «Хотя тебе не поможет». «Да иди ты», — Слава отмахнулся. «И что думаешь по этому поводу?» «Волку надо сказать». Женя полез в карман, но чертыхнулся. «Блин, мобилу-то в машине бросил». «Ладно, все равно прослушивают». «Так, смотри, славян. Нашу кафешку тоже не братва одержат. Отморозки могут решить, что стоит наехать. Вряд ли, у нас репутация есть. Но кто этих отморозков знает?» «Охрану на всякий усилим. Если покажутся, пожалеют». Женя посмотрел на часы. «Погнали, надо еще в ФСБ заехать после магаза». Он поднялся, накинул куртку и пошел на выход. Шапка осталась в машине, он был без нее. «Ты хоть застегнись», — бросил Слава ему вслед. «Холодно?» «Да в машину уже идем, а там...» Женя открыл дверь кафе, поднялся по ступенькам и остановился с приоткрытым ртом. Шел снег, выпал тонкий слой, но чуть в стороне от кафе был незасыпанный пятачок грязного асфальта и следы колес. Именно там, где стоял припаркованный БМВ. «И где тачка?» — с недоуменным видом спросил Слава. «Ты ее запирал?» «Так». Женя почесал подбородок и полез в карман. «Мобила в машине осталось. Ладно, надо что-то делать, пока еще время есть. Не так много мест, куда ее могли увезти. Вот это ты меня уважил, Серега, сказал я, открывая деревянную шкатулку. Только дата 1997 год почему-то. Ща объясню. Время потянулся к конюку. Сначала обмоем, потом работа. Внутри шкатулки на красном бархате лежал небольшой плоский пистолет с широкой рукояткой. ПСМ — пистолет самозарядный и малогабаритный. Из такого же я тогда стрелял в майора Богатого. Этот пистолет совсем новый, вороненный, с белой гравировкой на затворе. На рукоятку установлены нарядные накладки золотого цвета с эмблемой ФСБ двуглавым орлом на щите, позади которого изображен меч. На гравировке дата — прошлое лето, зато фамилия и инициалы мои. Волкову М.М. от руководства ФСБ 27.06.1997. Если не путаю, это чуть ли не тот же самый день, когда я снова оказался дома. «Смотри, какое было дело!» — Ремезов открыл коньяк. «Был один полковник из Новосиба, твой полный тезка. Ему хотели подарить этот ствол еще прошлым летом, за помощь нам в одном деле на Кавказе. Хороший мужик был. Умер?» «Ага, в прошлом году от панкреатита. А ствол так и не успели подарить. Лежал в коробке в главном управлении. Оружием же посмертно не награждают. Зато, когда думали, чем наградить причастных, кто-то в центре вспомнил про это. А то бы новые только через год бы прислали, как минимум. Подпись-то под приказом быстро поставили, а ствол пока закажут, пока остальное. Ты, кстати, не суеверный? Нет, я достал пистолет. В моей руке он казался совсем маленьким, но это настоящее боевое оружие. Увесистый, хотя легче, чем мышь. Да и вроде нет суеверий, что оружие передавать нельзя. Может быть, мало ли. А то и сейчас каждый второй верит всем этим Кашпировским и Чумакам. Ремесов разлил коньяк и начал нарезать лимон складным швейцарским ножом, складывая пласты в блюдечко, которое он достал из ящика стола. Это серьезная награда, я чуть отодвинул затвор. Никогда не слышал, что такое вообще дают гражданским, только всяким известным личностям. Редко, но бывает. Хотя, как сказать, редко. Он вытер лезвие ножика платком. «Знал бы ты, сколько наградного оружия по всяким криминальным делам проходит? Кстати, вот недавно задерживали одного типа из крупной банды где-то там за Уралом. Так у него нашли наградное кольто от губернатора, еще и золотом покрытый. А губернатор вообще не имеет права такое дарить, тем более кольты. Да и губер сразу в отказ пошел». «Ну а мы таким награждать можем». «Да, я закон читал, хотя эту часть пролистывал, не думал, что получу такое. Я вернул пистолет в коробку, но не удержался и снова достал. У Лёни тоже наградной есть. А меня не посадят за него?» ты из Москвы за подписью самого директора есть, так что все ровно». Он показал на висящий на стене портрет высшего руководства. «А вот если поднимешься, и Губер начнет такие подарки совать», — Ремя хмыкнул. «Вот тогда отказывайся, а то при случае впаяют тебе дело». «А как это тебе вообще удалось?» — я повернулся к нему. «Это же не так-то просто. Да и не такое это громкое дело было, чтобы раздаривать боевое оружие». «Пока у меня была возможность просить, что хочешь за ту операцию», — четко сказал он. Я и просил все сразу, пока они еще щедры и ничего не забыли. Сначала тем, кто операцию обеспечивал. У всех новые звания, отпуска, прибавки, служебные хаты дали кому-то. Каждый что-то получил. «Неплохо». «Да». И про тебя с остальными тоже напомнил, раз привлекли. О чем мы тебе могли дать? Ну, кроме как помочь с парой проблем, надо и наградить, даже. У тебя вроде все есть, даже машина крутая, а вот такой пушки нет. Тут и ствол для твоего тески удачно подвернулся, и приказ директору на подпись положили. Все как положено. Да, и знаешь ли, Макс? Это как символ, метка, кто с нами, а кто против. Пригодится и в будущем. «А вообще, знай, если нас не слышат, значит, мы хорошо сработали», — он засмеялся. «Спасибо. Стрелять-то хоть можно из него?» «Ну...» — Ремезов задумался. «Надо закон читать. Вообще можно. Ты не потеряй главное, а то оба попадем». Еще потом подойди в разрешительную систему, там в курсе про пушку. Надо будет оформить ее за тобой. Я вернул оружие в шкатулку и взял поданную мне рюмку коньяка в одну руку и кусочек лимона в другую. что ты еще ты говорил. Я выпил и закусил, поморщившись от кислого вкуса лимона. Другие новости. Хорошая, а в конце плохая. Да. Прослушку с тебя сняли вчера вечером, с Ковалеву утром. Слежку сняли еще дней десять назад. Насчет дела, вот тут посложнее, следователь тот же остался. Но это вопрос времени, когда отстанут. Да и ничего у них на тебя нет. А, полковник поднял палец. Насчет Ковалевы еще есть кое-что. Что там с ним? «Пока оформляли на тебя приказ, мы пробили Евгения в Министерстве обороны. Сразу вылезло, что на твоего другу уже год лежит приказ о награждении. Он же там, в Чечне, оказывается, вытащил командира из горящего БМВ. <кхем> БМП», — он вздохнул. «Кругом одни бандиты, вот и оговорки лезут». Слышал, но он об этом подробно не рассказывает. «Можно понять?» — Ремезов кивнул с серьезным видом. «Такое пережили, что и врагу не пожелаешь. В общем, награда ему за это будет. Мы им напомнили, а то они про этот приказ забыли. И вообще, он там почему-то числится пропавшим без вести, поэтому и никакие выплаты ему не пришли. Так что это вопрос решенный. Хороший парень, кстати, помог нам сильно». Обрадую сегодня». «Так, что там еще?» — он задумался. «Работаем дальше, следим за обстановкой, а вы открываете комбинат и работаете. А плохая новость?» «Да, к этому и хотел перейти». Он снова хмыкнул и посмотрел на бутылку, но наливать не стал. «Помнишь, кто тебя тогда нанимал на комбинат?» «Да, отлично помню. Терехов, партнер Вишневских и глава службы безопасности холдинга Нижегородцев. Твой коллега из КГБ, кстати. Что и с ними стало потом, в курсе?» «Я думал, Терехова завалят, но его посадили. Я задумался. И Нижегородцев сидит где-то на красной зоне под Нижним Тагилом. На него и серьезные доказательства были, что ворует. «Да», — время стал серьезнее. «Но его выпускают послезавтра». «Как?» — я удивился. «Ну, как обычно. Доказательства, не доказательства. Пленки, монтаж еще и получены незаконным путем. Свидетели говорят, что их запугивали. Подтянул этот нижегородцев старых друзей. У него их оказалось много. Вот и все». «Вишневский в курсе? Ты звонил Белоглазову?» «Нет, только тебе сказал. Ты там уже сам решай». «Пока неизвестно, задействуют ли его как-то против вас или нет, но...» «Сам знаешь, никогда не понятно, что и как может повернуться. Лучше перебдеть». «Будем готовиться», — сказал я и кивнул. «Спасибо, что сказал. Главное, что в самом конце об этом узнал». А то бы думать про плохое пришлось, а не про хорошее. Да, хороших новостей никогда не бывает много. Увидимся, звони. И пушку не потеряй, а то мне руководство всю плешь проест. Я же под свою ответственность это выбил. Я вышел из кабинета с подарками, раздумывая про себя о том, что услышал. Появление Нижегородцева — не такое дело, которое требует немедленных действий. Лучше все основательно обдумать. Да, неизвестно, используют ли как-то Нижегородцева или нет. Да, он еще в Нижнем Тагиле, но скоро будет на воле. И да, он может что-то знать про Вишневских и их контору, И чтобы поделиться этим знанием, бывший глава службы безопасности мог запросить, чтобы в награду его освободили. Время в Питере еще раннее. Позвоню попозже, обрадую. Пока же вышел на улицу, держа в правой руке пакет с бутылкой коньяка и большой шоколадкой, а за пазухой придерживал шкатулку с наградным пистолетом. «Покажу Женьке, он оружие любит», Постреляем потом, как будет время. Странно, рядом с управой не было никого из наших, хотя должны были ждать. Парни задержались? Скорее всего. Ни Женя, ни Слава в загул не уйдут. В них, я уверен, на все сто процентов. Но ждать с оружием за я не хотел, так что поймал такси и поехал в контору. У конторы моего БМВ тоже не было. Стояла только девятка с эмблемой фирмы, и все, больше никого. Основная часть сотрудников сейчас на комбинате. В городе только одна ГБР и те, кто сидит на точках. «Все? Уже разошлись по домам, Кирюха?» — спросил я, увидев своего брата у входа, который торопливо выбросил недокуренную сигаретку, думая, что я не видел. «Думал, вы долго будете ходить?» «Ага, посидели немного», — Кирилл насупился. «Там батя ее нас увидел на улице, наорал, чтобы она дома сидела и уроки учила, а не со мной шарайо... шлялась. Вот и увел ее домой. Козел он, Макса!» — с чувством произнес он. «Ну ничего, ничего, Кирюх. Какие твои годы? Пошли внутрь, покажу кое-чего». Завел его в свой кабинет, показал новую пушку, из-за чего Кирилл выпучил глаза и сразу попросил пострелять из него. Но пока некогда, так что я пообещал взять его на стрельбище в следующий раз, а сам начал работать с бумагами, которые меня ждали. Затягивать это дело нельзя, толстая стопка росла с каждым днем. Женьки половину оставь. Я отдал Кириллу большую шоколадку, который принес вместе с коньяком. Больше сладкоежек у нас нет, только вы с ним. Лады. Кирилл сел за компьютер у меня в кабинете, который сам мне и устанавливал. Дорогих игрушек на нем нет, да и вряд ли комп их потянет. Но Кириллу хватало простеньких балды и поля чудес. Слава и Женя так и не появились. «Может, ждут меня рядом с управой ФСБ?» Я взял телефон. Славка так и не завел свой личный мобильник, а телефон Жени не отвечал. «Волк!» В дверь ко мне постучал Павел, дежуривший сегодня охранник, и сразу открыл ее. «Там студент с пивзавода приехал. Тебя ищет. Пусть заходит. Говорит, на улице ждет, показать что-то хочет». Я вышел, накинув куртку. Это странно, потому что у крыльца стояло два БМВ. На одном приехал студент. Это та самая машина, на которой раньше ездил Крюков. Другой — мой новый, но Женьки и Славы рядом с ним не было. Но вместо них были два каких-то незнакомых мне мутных парня под охраной пивзаводских. «Чё, Волк, потерял тачку?» Студент засмеялся. — Не понял тебя, Ваня. Я посмотрел на машину. — Как она у тебя оказалась? На ней наши парни сегодня ездили. — А, так это, смотри, что было. Он подозвал стоящих в сторонке двух типов и зарядил одному подзатыльник. — Вот эти два долбаклюя-гастролёра, дебилы, угнали твою машину и к нам на СТО пригнали перебивать номера, познакомились там с одним упырем. «В башке-то одно говно, совсем думать не умеют. Любому понятно, что раз тачка такая дорогая, то на ней явно непростой человек ездит». «Так это самое», — пролепетал один из них, «самый молодой, в китайской вязаной шапке. Получилось так». «Отойди», — приказал студент и закурил. Оба угонщика торопливо отошли, но далеко не уходили. «А я, короче, сижу на СТО, привез свою бэху, то стучит что то Потом туда приехал Кудрявый на своем Мерсе». «Кудрявый?» — я задумался. «Череп, что ли?» «Ага», — студент засмеялся. «Сидим с ним, базарим насчет одной точки, а тут с заднего хода твою бэху гонят в гараж. Думаю, ты приехал, пришел поздороваться, а там эти дворылы сидят». «Вот и сказал им, чтобы вернули и все исправили, где влезали в проводку. Ты проверь, главное, чтобы в салоне ничего не пропало». «Спасибо, Ваня. А откуда они ее угнали?» «Да там кафешка ваша, подвальная. В отделы говорят, на обед ушел, вот и...» Студент повернулся к угонщикам. «Ух, я вам, сука, устрою!» «А с тем, кто с вами вдоль доле сидит на СТО, шаман сам разберется. Срок не спустит!» «Вроде все на месте, я подошел к машине. Сейчас проверю внимательнее». Быстро окинул все взглядом. Ничего не потерялось, даже лежавшая на виду меховая шапка Жени, а его мобильник так и валялся в бардачке с пропущенными вызовами от меня. Не свиснули даже мелочь фирменной монетницы «БМВ». На месте и 50 рублей в отсеке для кассет. Вернули все, и следов от угона никаких не видно. Сработали чисто, все за собой убрали. Еще бы колеса подкачали, цены бы им не было. Все нормально, но куда тогда делись Женя со Славой? «Все на месте», — сказал я. «Ваня, благодарю». «Но ты не в курсе, куда парни ушли, которые на машине были?» «Может, искать Тачилу поехали?» — предположил он. Мобил это внутри осталось. Хотя они бы к нам на СТО заглянули. Больше вести то некуда. На месухе своя мастерская накрылась. Даже череп к нам ездит». «Ладно, разузнаю, что и как». Попрощался с ним и сел за руль. «Запасные ключи у меня были. Это не проблема». Второй комплект должен быть у Женьки. Вот только его самого где-то нет. Но надо будет попросить свободных парней на работе, чтобы помогли мне найти пропавших. Город не такой большой, а парни могут за себя постоять. Разве что попали в камеру, так что съещу ка я сначала в милицию, вдруг они оба там». Я не успел отъехать, заметил, как из-за угла выскочил УАЗик с надписью ГАИ на борту и с трещиной на лобовом стекле. Мчался он с такой скоростью, что чуть не перевернулся на повороте. Это было странно, но еще и сильнее я удивился, когда машина остановилась у крыльца конторы, а оттуда выбрался запыхающийся слава в порванной дубленке и без шапки. Коваль уже здесь? Торопливо спросил он. «Нет, что там случилось, Слава?» «Бля, я думал, он уже вырвался!» «Какое сегодня было, не поверишь!» Слава огляделся по сторонам. «Ща, тачку только увезу и вернусь, все расскажу!»